После полудня вернулись домой. В новой пристройке, только что оконченной, был накрыт стол. Верушка вбежала в комнату и остановилась, с любопытством разглядывая незнакомых людей. Тургенев взглянул на нее, и лицо его расплылось. Глаза осощурились и лучились такой ласковостью, что и Верушка в ответ заулыбалась. Тургенев с ловкостью, неожиданной для его возраста и осанки, подхватил ее, сел к столу, усадил Верушку на колени и с комической серьезностью отвечал на ее милые вопросы. Подали чай. Репин не утерпел, попросил Тургенева разрешить ему сделать еще одну попытку написать его портрет. Ведь вот так-таки нет ни одного стоящего портрета Иван Сергеевича. О своем портрете, написанном в Париже, Репин был столь же невысокого мнения, как и о других — Перова, Похитонова и столь ценимого Тургеневом мхарламова А Павел Михайлович Третьяков так хочет иметь хороший, настоящий портрет Ивана Сергеевича. Тургенев согласился, но не сейчас. Сейчас он, вот только побывает, кстати сказать, в Кунцеве, на даче Павла Михайловича, и, не задерживаясь в России, отправится в Париж». В России у него чуть начинаются холода, тотчас разыгрывается подагра. А вот весной он опять приедет в Москву, и тогда, пожалуйста, готов позировать. А то, правду ведь, ни одного удачного портрета. Поинтересовался, над чем сейчас работает Репин. Репин о проводах новобранца умолчал. Рассказал, что вот уже год пишет царевну Софью в келье во время казни стрельцов. И тут же, повернувшись к госпоже Бларамберг, «Голубушка, Елена Ивановна, будьте так добры, дайте сеанс. Очень у вас лицо для моей работы подходящее». Он стал говорить о том, что обобщенный образ, даже если это образ конкретного исторического лица, тем полнее и интереснее, чем больше человеческих индивидуальностей удается воплотить в нем. Елена Ивановна, слыша, как охотно согласился Тургенев в будущем году позировать Репину, только возлековала от такой чести. «Ну, конечно, конечно, ради Бога. Если это нужно для работы, пожалуйста, и сеансы два, и три», — Репин повеселел. Да чего же удачно получилось, что не уехал он в Варварина. «Кстати уж, сказал о том, что думал сегодня. А теперь, наверное, завтра или послезавтра поедет выполнять заказ Третьякова» писать портрет другого Ивана Сергеевича, Аксакова. Да ну, вот чудесно! Услыхав об Аксакове, Тургенев оживился, стал рассказывать, как спорил он, молодой западник, с молодым славянофилом Константином Аксаковым. Вот был яростный спорщик. Часами бывало, до хрипоты спорили. Понять ли Россию умом или не понять, и измерить ли общим аршином, как Тютчев выразился. Ну, что касается Аршина, то здесь Тютчев может быть и прав. Аршином только в России и меряют, а вот во Франции метром. А что касается до того, можно ли умом понять Россию, так здесь он, Тургенев, считал и сейчас считает, что можно. И как был он, Тургенев, западник, так и сейчас им остался, но считает, что Россия такая же страна, как и другие, что русский народ такой же, как и другие, и что никакой загадочной русской души нет. А вот Константин Сергеевич доходил в спорах до того, что русскими стал признавать только лишь тех, кто родился в Москве и в окрестных губерниях, а кто подальше, так тот уж и не совсем русский». Тут Тургенев расхохотался, тонко и заразительно, и точно тайну какую-то сообщил, что забыл, наверное, Константин Сергеевич, ведь папенька его, Сергей Тимофеевич, родился-то вон где, в Уфимской губернии, да и сами братья-славянофилы Константин и Иван в тех же краях родились, и тоже выходят, будто не совсем уж и русские. «Конечно», — Тургенев откинулся на спинку стула, — «это не значит, что если он западник, так он равнодушен к своему народу». В прошлом году, если бы был помоложе, непременно отправился бы на Балканы воевать за свободу славян. Но одно дело любить свой народ, другое толковать о его исключительности. Да, господа, Тургенев на несколько мгновений умолк и задумался. А все же чудесная была семья у Оксаковых, как они отца своего любили, как почитали, боготворили просто, и было за что. Прекрасный души человек был Сергей Тимофеевич. Описал таким языком, что, дай бог, всякому. Читаешь его и словно слышишь живой голос. Грустно, что ушло все это безвозвратно. И молодость ушла. Тургенев вздохнул и, улыбнувшись, оглядел слушателей. Ему внимали, как зачарованные. Даже верушка притихла у него на коленях. — Вы, — обратился он к Репину, — «Обязательно передайте мой привет Ивану Сергеевичу. Споры спорами, взгляды взглядами, а люблю я его сердечно, как молодость свою любит. И человек он отважный. Какую чудесную речь сказал. И даром, что славянофил речь-то свою на Запад сам переслал. В Париже она, должен вам сказать, огромное впечатление произвела». И это уже дело давнее, но строго между нами, ведь он еще лет десять назад в Лондон ездил к Герцену, и в «Полярной звезде» была напечатана одна его вещица, как сами понимаете, без упоминания имени автора. Это ведь было еще при незабвенном. Вот вам и Словенофил. Прав был, видно, Герцен. До вас, верно, «Полярная звезда» и колокол не очень доходили». А ведь когда Константин Сергеевич умер, Герцон писал, что и славянофилы, и западники, хотя и смотрят, как Янус, в разные стороны, а сердце у тех и других одно. На завтра репин уехал и вернулся через неделю с портретом Ивана Оксакова. С полотна глядел умными глазами дородный да краснолицый старик. Репин рассказывал, что Оксаков, вот ведь кажется, просвещенный человек. И умом Господь не обидел, и правдолюбец. А что сказал? «Вы бы, — говорит Илья Ефимович, — лица мне поубавили, рожи у меня много. И просил еще, чтобы побледнее лицо ему сделать. Ах, горький хлеб у портретиста! Все хотят быть красивее, чем в натуре. Нет, он репен, на такие вещи не идет. И рожи не убавляет» и вообще против натуры не шел и не пойдет. И вдруг с налета предложил Мамонтову, «Сава Иванович, а как же с вами? Давайте-ка я вас сегодня напишу в пандан к зимнему портрету Елизаветы Григорьевны». Тотчас же побежали в Яшкин дом за мольбертом кистями и красками. Репин установил холст и так живо бойко набросал углем рисунок, что все только диву дались» и тут же стал писать красками. Быстро, весело смешивал их на палитре, отходил, иногда даже отбегал на несколько шагов, глядел на Саву Ивановича и на портрет, радостно улыбался тому, что так хорошо идет, и в тот же день, 16 августа, окончил портрет. Отвалился на спинку стула со счастливым лицом и удовлетворенный, вывел подпись. «Ах, какое наслаждение дает творчество, когда чувствуешь, что дело идет так быстро и хорошо. Ни с чем не сравнимое наслаждение».